И впрыснул мертвую водою, И раны засияли в миг, И труп чудесной красотою Процвел, Тогда водой живою Героя старица крапил. И бодрый, полный новых сил, Трепеща жизнью молодою Встает Руслан, На ясный день очами жадными взирает.